Глава 26. Погоня. Иномарка, за которой Макар ринулся в погоню, свернула на разбитый просёлок, затем вылетела на бетонку и через пару километров вновь свернула на просёлок. Полковник Гущин тоже, как и Мамонтов, видел сейчас в темноте ночи лишь красные габаритные огни. Не внедорожник, однако шустрая тачка. летит, сломяк голову, избегая выезда на федеральную трассу. Оно и понятно, там камеры. Иномарка шла на большой скорости, и когда они догоняли её, пытаясь прижать к обочине, адски петляла. За рулём сидел профи, и он удирал от них. Почему? Я эту тачку внезапно заметил у поста ГИБДД. Она притормозила и съехала в карман для дальнобойщиков, остановилась. Макар крутил руль, Синяя Toyota новая, стёкла тонированные. Я не видел, кто за рулём и сколько их там, но я её вдруг узнал. Помните, когда мы пришли в офис по аренде машин, я сказал, что у меня такое чувство, словно за нами следят. В переулке было много тачек, но не знаю, видимо, я уже тогда на неё инстинктивно обратил внимание. Прибавь скорость, велел полковник Гущин и пристегнулся на пассажирском сиденье. И Макар прибавил: 120, 130, 150. Они догнали Тойоту и плотно сели ей на хвост. Но она снова начала петлять по бетонке пару раз, создав аварийные ситуации. «Стукнуть её в бампер?» — спросил Макар. «Клава меня потом со свету сживёт, что я его сундук на колёсах разгрохал. Прижимай к обочине». Но Тойота и на этот раз метнулась в сторону и свернула в тёмный лес на просеку. они избавили скорость, впереди тьма, которую рассеивал лишь дальний свет фар. Та Toyota удалялась. Водитель, видимо, решил, что всерьёз оторвался от преследователей и желал закрепить успех. Он летел по просеке на скорости под 200. Макар, поднажми, мы отстаём. Макар снова прибавил скорость. Мощный мотор внедорожника ревёл, и внезапно они даже не поняли, что произошло. Глухой удар. Несмотря на расстояние, они услышали его. Истошный дикий виск, от которого мороз по коже. «Тойота» на огромной скорости вильнула в бок и во что-то врезалась или кого-то сшибла. На секунду в свете фар внедорожника она словно зависла в воздухе, касаясь дороги лишь двумя колесами, передним и задним, балансируя на боку, и с грохотом перевернулась. Вращаясь вокруг своей оси на крыше, отлетела в кювет. "Тормози!" крикнул полковник Гущин. Макар ударил по тормозам, и внедорожник на полной скорости, описав петлю, тоже съехал в кювет на противоположной стороне дороги. Секунд 10 они сидели в салоне, приходили в себя. Затем вышли из машины. Рядом с внедорожником что-то чернело на дороге, что-то крупное. Макар устремился туда с криком «Да тут сбили кого-то!» Полковник Гущин по привычке заспешил было тоже и остановился в отдалении. — Кто это? — спросил он. — Я скорую вызову сейчас. — Кабан! — Макар смотрел на то, что перед ним. Гущин подошел, на дороге лежал с битой Тойотой крупный кабан-сикач. Жесткая щетина топорщилась на его крутом загривке — Клыки блестели в свете фар. Под ним растекалась огромная лужа крови. Вепрь. Он умирает, Макар смотрел на него. Полковник Гущин достал свой пистолет и выстрел. Пуля поразила животное в голову, ноги кабана дёрнулись в агонии, и он затих. Макар огляделся вокруг. Фёдор Матвеевич, вы только взгляните. Да вижу. Я его, чтоб не мучился, бедняга. Нет, я про место. Макар озирался по сторонам. Вы только посмотрите, где мы. Это же тоже перекрёсток. Перекрёсток трёх дорог. Полковник Гощина глянулся. Просика, впереди перевёрнувшаяся Toyota, из которой так никто и не выбирался пока. А здесь, где они стояли над мёртвым вепрем, К просеке из леса выходили сразу две широкие утоптанные тропинки, проложенные дачниками или местными жителями, вроде ничего необычного, таких мест немало в подмосковных лесах. Словно жертву принесли, тихо сказал Макар. Что? Полковник Гущин убрал пистолет, осмотрел свои чёрные спецназовские перчатки. Кабан жертвенное животное из древности. у многих народов. Кабан, свинья. Приносили за удачу, за успех начатого дела. В античной мифологии свинья была животным Диметры, аналога доброй богини древности, а также кибеллы, которая, по сути, тоже являлась ипостасью этой самой доброй богини. Полковник Гущин слушал в полуха, что там плетет кузен из Англии. Он снова достал свой пистолет. Черт, не время разоружаться. и двинулся к тойоте. Тонированные стёкла её выбиты от удара. Фары горят, и в их свете видно, что на ремне, уткнувшись в подушку безопасности, вниз головой завис человек. Мужчина. Полковник Гущин наклонил его. Незнакомец застонал. Живой, значит. Гущин по рации вызвал сотрудников полиции. Место никак не мог и описать, куда занесло их горячка погони. определили по навигатору внедорожника. Затем Макар, найдя в багажнике машины кое-какой инструмент, за полс через разбитое лобовое стекло в Тойоту и начал освобождать водителя. Вон и времена гущен бросился бы помогать в таком деле, но сейчас он стоял и наблюдал, и к попавшему в аварию не прикасался. Макар отлично справился сам. Он обрезал ремни безопасности, преодолевая сопротивление подушки, начал осторожно вытаскивать незнакомца наружу. Вытащил, положил на спину. Перед ними лежал крупный мужчина лет за 50 с седыми волосами-ёжиком, армейская стрижка. На нём были кожаная куртка из тонкой лаки, недешёвые брюки и футболка цвета хаки и очень дорогие ботинки. Кто вы такой? Спросил его полковник Гущин громко. Мы полиции области, а вы кто такой? Незнакомец пошевелился, открыл глаза, уставился на них. Взгляд его стал осмысленным. Он снова пошевелился и попытался перевернуться на бок. Осторожнее, Гущин разглядывал его. Вы меня слышите? Да, незнакомец в куртке повернулся опёрся рукой в землю и приподнялся. С вами всё в порядке? Ничего, вроде не сломал. В порядке. Только голова. Я полковник Гущин, криминальное управление полиции Московской области. Кто вы такой? Я вас знаю. Незнакомец глянул на него и сел, вытянув ноги. Собственно, вы мне и были нужны. Моя фамилия Колокольников, и я ваш бывший коллега.